Глава 3. На остров князь добрался без затруднений, но проникнуть в замок было нелегко. В него вели трое ворот, и каждая врата охраняла лютое чудовище. Брунсвик вступил в схватку с этими тварями, и от ворот к воротам битва становилась все более упорной и жестокой. Не одолеть бы этих чудовищных стражей князю, если бы не помощь верного льва. Всякий раз, когда хозяин изнемогал в бою, храбрый лев мчался на выручку и, принимая на себя удары, давал возможность Брунцвику передохнуть и собраться силами. Так, поддерживая друг друга, проникли они, наконец, в замок. В роскошном зале нашел молодой рыцарь дочь короля Олибриуса, девушку необычной красоты и прелести, от пят до талии, увитую змеями. Увидев князя, она страшно изумилась, никак поверить не могла, что он победил чудовищ, стороживших ворота. Принцесса подумала сначала, что те ужасные стражники просто уснули на своем посту. Когда же она узнала, что чудища на самом деле мертвы, то стала умолять Брунсвика, чтобы он не подвергал себя опасности и покинул замок, пока не поздно. Пусть даже и смог он уничтожить жутких стражей, однако победить Василиска с его дружиной Брунцвику будет не по силам. А час, когда в замок обычно возвращались Василиска и его свита, уже близился. Но Брунсвик не испугался и приготовился к встрече с драконом. Внезапно скопище всяких ползающих, шипящих и переплетающихся в клубок гадов, ящеров – диковинных чудищ и уродов, стало заполнять огромный зал, Брунсвик немедля вступил в бой со всей этой нечистью. Благодаря перстню, которой дала ему принцесса, стал рыцарь сильнее в двадцать раз, а желание спасти несчастную девушку придавало ему решимости и отваги. И верный лев в этой схватке храбро помогал своему господину. Он расшвыривал чудищ, раздирал их когтями, рвал зубами и разгрызал на куски. Вся эта свивающаяся в кольца и злобно шипящая дружина Василиска была уничтожена мечом молодого рыцаря и его отважным львом. Только одержал Брунсвик эту победу, как страшный гром потряс зал, и сам Василиск, дракон с восемнадцатью хвостами, отливающими металлом, обратил свою огненную пасть на противников. Туго пришлось князю. Нелегкой была битва с драконом. Устал молодой рыцарь. Оборонялся он и наносил врагу могучие удары. Ранил его не раз, но и сам был весь изранен. Часто оказывался на земле. И, утирая кровь, что текла из ран, снова поднимался на бой. И всегда рядом был верный лев, приходивший на выручку хозяину, чтобы тот мог передохнуть и снова ринуться в бой. Жестокая схватка длилась весь вечер, всю ночь и все утро до самого полудня. Лишь тогда упал Василиск, вытянулся и издох. Но молодой князь, весь покрытый ранами, тоже лежал на земле, словно бездыханный. И тогда взялась за дело дочь короля Олибриуса, промыла рыцарю раны, перевязала и лечила так усердно, что на девятый день поднялся князь и вместе с королевской дочерью и львом воротился на корабле в замок ее отца. Думал Брунсвик, что в тот же день король Алибриус откроет железные врата и отпустит его в родную землю. Но король радостно обнимая прибывших, о железных вратах и словом не обмолвился, стал он уговаривать князя остаться у него навсегда. Африке королевской дочери, очень полюбился храбрый спаситель, и теперь желала она стать его супругой. Вспыхнул гнев в сердце Брунсвика, и с горечью упрекнул он короля Олибриуса в неблагодарности, но сейчас неоткуда было ждать ему совета и помощи, вот и вышло так, что мечтал он получить свободу, а получил королевскую дочь в жены. Но мыслями князь всегда был далеко от этих мест, В родном отечестве у своей Неомении, чем дальше, тем больше он тужил и тосковал по любимой жене. Часто сиживал Брунсвик на морском берегу и печально вглядывался в бескрайнюю даль, высматривая, не появится ли какой-нибудь корабль, не помогут ли ему вырваться на свободу. Но в безбрежном просторе не мелькал ни один парус, ни одно судно не всколыхнуло зеленых волн, Лишь солнечные лучи сверкали в рокочущих морских водах, и в этом рокоте тонули тяжкие вздохи Брунцвика. Временами, бродя в одиночестве по замку, со всей силой страсти проклинал молодой рыцарь короля Олибриуса, его дочь и всех их уродливых подданных, и вот однажды прогуливался князь по коридорам, лестницам и залам и набрел на подвал, который до тех пор ни разу не видел. В подвале заметил он на каменном столе старинный меч без рукояти. Вынул Брунцвик клинок из ножен, разглядел со всех сторон и поразился его удивительной красоте. Его сияющей и острой стали, меч был так хорош и так приглянулся молодому рыцарю, что снял он рукоять со своего клинка, надел на старинный меч и вложил его себе в ножны, а свой прежний меч оставил на каменном столе. Сделав это, Брунцвик побыстрее покинул подвал и ни с кем ни словом не обмолвился, где он был. Повстречав свою супругу, он с небрежным видом спросил у Африки, что за меч лежит на каменном столе в подвале замка. Услышав об этом, принцесса так перепугалась, что тут же побежала и закрыла подвал на девять замков. Но Брунцвик продолжал ее расспрашивать о загадочном мече и о том, почему его так старательно прячут. «Если бы ты знал, какая в нем скрыта сила!» Только и сказала Африка, не промолвив больше ничего. Брунцвик, однако, все просил и просил ее поведать о тайне меча, успокаивая принцессу тем, что опасаться не нужно, ведь ключ от подвала все равно хранится у нее. И вот, уступив расспросам князя, — молвила королевская дочь. — Ну, если хочешь знать, слушай. Тот меч имеет волшебную силу. Если вынуть его из ножен и сказать «Одна голова, двадцать, тридцать, сто, тысяча голов с плеч долой», то это тотчас исполнится. В то же мгновение полетят на землю срубленные головы. Посмеялся Брунсвик и сделал вид, что не поверил ее словам, но все рассказанное женой крепко держал в памяти, и стал он размышлять, как бы ему убедиться в чудодейственной силе меча. Однажды несколько уродцев придворных, рыжих, серых, горбатых, двухголовых и с песими головами, зашли в его покои. Выхватил тогда молодой князь меч и прокричал, «А ну-ка, меч этим чудищем, головы долой!» и полетели мигом с плеч головы придворных. Собрал их Брунсвик и выбросил в море, а через некоторое время, когда король Алибриус с дочерью и своими приближенными сидели за столом, обнажил внезапно Брунсвик чудесный меч и воскликнул «Ну, грозный мой меч, этим чудищем и королю с принцессой всем головы долой!» И тут же все свершилось, как он и приказал. Брунсвик, отомстив королю и его дочери за неблагодарность, оставил убитых, покинул дворец и стал скорее собираться в дорогу. Открыв железные врата, он прихватил провизию, золото и драгоценности, погрузил все на корабль и вместе с верным львом с радостью отплыл от берега, направляясь в свое отечество.